собиратель секретов. Следующая подсказка появилась на стенах. Не могу сказать, что я не уделила ей должного внимания, но под ополков в полной мере не осознала. Из личного дневника Нования Холлин, ЕССС 1174. Я бегу по воде, сказал Далинар, приходя в себя, и в самом деле он мчался вперёд. Единя оживала вокруг него, тёплая вода плескалась у ног. По обе стороны по мелководью бежали с десяток мужчин с молотами и копьями. Они при каждом шаге высоко вскидывали ноги, отводили ступни назад, бедра держали параллельно поверхности воды, словно маршировали на параде. Только вот ни один парад еще не превращался в такую безумную неразбериху. Очевидно, подобный бег помогал им преодолевать водные преграды. Долинар попытался подражать странной походке. Но мы я посреди чистого озера, тихонько проговорил он. Тёплая вода всего лишь до колена, нигде не видно берега. Впрочем, сейчас сумерки, и я мало что могу разглядеть. Со мною бегут другие, и я не знаю, бежим ли мы куда-то или от куда-то, оглядываясь, ничего не вижу за спиной. Эти люди явно солдаты, хотя форма у них древняя. Кожаные юбки, Бронзовые шлемы и нагрудники. Ноги и руки голые. Он окинул себя взглядом. Я одета также. Некоторые великие лорды Валиткарии и Яковеде всё ещё использовали такую военную форму. Так что он не смог точно определить эпоху. Все вариации на тему старины были придуманы командирами, приверженцами традиций, которые надеялись, что классический стиль вдохновит их людей. Но в подобных случаях вместе с древней формой использовалось современное стальное оружие. А он его вокруг не наблюдал. Далинар не задавал вопросов. Он обнаружил, что получал отведений больше, если включался в происходящее, а не останавливался и требовал, чтобы ему всё объяснили. Бежать по водяни легко. Поначалу он был ближе к авангарду отряда, теперь тащился позади. Они направлялись к чему-то вроде большой скалы, окружённой сумричными тенями. Может, это всё-таки не чисто озеро? На чисто озере нет скал вроде. Это не скала. Это крепость. Далинар резко затормозил, уставившись на остров верха, похожий на замок строения, вздымавшийся из спокойных вод озера. Он никогда раньше не видел подобного совершенно чёрного камня. Обсидиан? Возможно, это здание духа заклятия. Впереди крепость. Сказал князь, продолжав бег. Вероятная её больше нет. В противном случае она была бы заметна. Выглядит так, словно её создали целиком из обсидиана. Похожи на плавники стены вздымаются к заострённым крышам. Башни напоминают наконечники стрел. Буря отец, это потрясающе. Мы приближаемся к другой группе солдат. Они стоят в воде, выставив копья, словно ждут нападения. Их, наверное, дюжина. Со мной ещё одна. И да, они кого-то окружили. Осколочник, светящийся доспехи. Не просто осколочник, сияющий, рыцарь в блестящем осколочном доспехе, сочленения которого светились тёмно-красным, как и некоторые метки. Так выглядели латы в тёмные дни. Видение относилось к времени до отступничества. Как и все осколочные доспехи, этот был особенным. Кольчужная юбка, гладкие сочленения, наручи с умеренной выступающей задней частью. Вот же буря. Доспех, как броня о долинах, хотя и казался более узким в талии. Женщина, долинар точно не знал, поскольку рыцарь опустил забрало. Построиться! Приказался яющий, когда новый отряд приблизился, и князь кивнул самому себе, так и есть. Женщина. Далинара и остальные солдаты построились кольцом вокруг рыцаря Зяфа, уже на изготовку. Неподалёку сквозь воду шла другая группа солдат, охранявшая сияющую. "Почему вы призвали нас назад?" спросил один из спутников Далинары. "Кэп что-то увидел", объяснила женщина рыцарю. "Будьте начеку". «Вперед и соблюдайте осторожность!» Отряд двинулся прочь от крепости в направлении, противоположном тому, откуда они прибежали. Долинар держал копье на готове, по его вискам тек пот. Самого себя он видел так же, как всегда. Другие, однако, принимали его за кого-то из своих. Он по-прежнему ужасно мало знал об этих видениях. Их каким-то образом посылал Всемогущий. Но Всемогущий, по его собственным словам, был мертв, Как же это работало? Мы что-то ищем, тихонько комментировал Далинар. Атриады и рыцари и солдат послали в ночь, чтобы отыскать то, что было замечено. "Новичок, ты в порядке?" спросил один из солдат рядом. "В полном", заверил его Далинар. "Просто переживаю в том смысле, что я ведь даже не знаю, что мы ищем. Спреан, который ведёт себя не так, как положено. Будь начеку. Когда Сианат касается Спрэна, он становится странным. Увидишь что? Сразу кричи!» Долинар кивнул и тихонько повторил эти слова, надеясь, что Наване его слышат. Вместе с солдатами они продолжили поиски, и рыцарь в центре их группы говорил с… пустотой… сияющая, будто с кем-то беседовала, но Долинар не видел и не слышал никого рядом с нею. Он принялся рассматривать окрестности. И мы всегда хотел увидеть центр чистого озера, но так и не получилось удалиться от берега. В ходе последнего визита в Азир князь не смог выделить время для того, чтобы заехать на чистоозеро. Азирцы всегда нарочито удивляли, что ему хотелось посетить место, где по их словам ничего не было. На ногах Удалинара была какая-то тесная обувь, видимо, предохранявшая от порезов о камни, скрытые под водой. Дно местами было неровным, с ямами и выступами, которые он скорее чувствовал, чем видел. Князь невольно засмотрелся на рыбок, что метались туда-сюда, словно тени в воде, а рядом с ними было лицо. Лицо. Даленар отпрыгнул и закричал, направив копье вниз. Там лицо! В воде! Лично Испрен поинтересовался яище приближаясь, похоже на то, описал Даленар. Глаза красные. Значит, он здесь, сказала женщина-рыцарь. Шпионся нат. Кай беги к старому пасту, остальные продолжайте наблюдать. Далеко без носителя не уйдёт. Она сорвала что-то с пояса небольшой кошелёк. Вон там, воскликнул Далинар, заметив в воде маленькую красную точку. Она поплыла прочь от него точно рыба. Князь бросился следом. Бежал, как научили раньше, но зачем преследовать Спрэна? Их нельзя поймать, по крайней мере, ему был неизвестен способ сделать это. Остальные бежали следом. Рыбы бросились рассыпной, испуганные плеском. — Я преследую Спрэна, — негромко проговорил Долинар. — За ним мы и охотились, он слегка напоминает лицо. Тень лица с красными глазами, в воде плавает, как рыба. Постой-ка. Есть ещё одно. Появилось рядом с ним. Нет, это целая человеческая фигура, утавшей с ростом. Ловец, точнее, тень пловца, он. Клянусь бурей, внезапно воскликнуло сияющее. Он тут не один. Большой спрены загнулся и нырнул в глубину, исчезнув в скалистом дне. Далина расстановился, не зная, следует ли ему продолжать преследовать маленького спрена или остаться на месте. Его спутники повернулись и бросились бежать в другую сторону. Ох! Далинар попятился, когда каменистое дно озера задрожало. Споткнулся, с плеском упал в воду. Она была такая прозрачная, что он видел, как дно озера трескается, словно что-то большое колотит по нему снизу. Давай! крикнул один из солдат, хватая его за руку. Когда Далинару помогли подняться, Трещины на дне сделались шире. И ещё недавно спокойная поверхность озера кипела и бурлила. Земля содрогнулась, и князь чуть было опять не упал. Несколько солдат впереди него всё же не удержались. Сияющая крепко стояла на ногах, и в её руках появился громадный осколочный клинок. Бросив взгляд через плечо, Далинар увидел, как из воды что-то появляется. Длинная рука, тонкая, футов 15 длиной, Она с шумом вырвалась из воды и, снова ринувшись вниз, уперлась в дно, как будто желая обрести надежную опору. Неподалеку появилась другая рука, направленная локтем в небо. А потом они обе напряглись, как у человека, который делает отжимания. От скалистого дна оторвалось громадное тело, как если бы кто-то закопался в песок, и вот он выбрался наружу. Сгребнистые, неровные спины существа. Порошец с ланцкорниками и донным грибком текли струй воды. Спренк каким-то образом оживил сам камень. Пока тварь корячилась, вставая, Далина разглядел её светящиеся красные глаза, глубоко посаженные, точно два лавовых озера на злобной каменной морде. Тело было скелетообразным, с тонкими костлявыми ручками и пальцами-веточками, которые заканчивались каменными когтями. Грудь выглядела точно клеткой из каменных рёбер. Громолом! завопили солдаты. Молоты, готовьте молоты! Женщина-рыцарь стояла перед чудовищем, в котором было 30 футов роста. С него стекала вода, отсидеющий полился спокойный белый свет. Он напомнил Далинару свечение сфер. Буря и свет, она вскинула осколочный клинок и бросилась в атаку, двигаясь в воде с необъяснимой легкостью, словно та на нее не давила, возможно, дело в силе, дарованной осколочным доспехом. — Они были созданы, чтобы истеречь, — раздался голос позади. Князь огляделся и увидел павшего солдата, который чуть раньше помог ему стать. Он длиннолицый, выселается, лысеющего и широким носом. Далинар наклонился, чтобы помочь ему подняться. До этого Селайс говорил по-другому. Однако новый голос был Далинару знаком. Он звучал в конце почти всех видений. Это говорил Всемогущий. Сияющий рыцари. Пояснил Всемогущий вставая рядом с Далинаром и наблюдая за тем, как женщина так утяжевыша ночной кошмар. Должны были противостоять разрушительной силе опустошения. 10 рыцарских орденов основанных, чтобы помогать людям сражаться, а потом заново строить жизнь. Талинар повторил это слово за словом. Он старался не пропустить ни одного, не думая об их смысле. Семагущий повернулся к нему. Я был удивлён, когда появились эти ордена. Я не учил этому своих вестников. Это всё спрены имитируя то, что я дал людям. Они сделали это возможным. Тебе придется основать их заново. Вот твое задание. Объедини их. Создай крепость, которая выдержит бурю. Пусть вражда взбесится. Убеди его, что он может проиграть и назначь защитника. Он ухватится за этот шанс и не станет рисковать. Ему слишком часто доводилось испытывать поражение. Это лучше всех советов, какие я могу тебе дать. Далинар всё повторил. Позади него битва разгорелась серьёзно. Раздавался плеск воды и скрежет камней. Приближались солдаты с молотами и внезапно казалось, что эти люди тоже излучают бури свет, хотя и куда слабее. Тяго удивило появление рыцарей. Сказал Далинар самогущим: "И эта сила А этот враг сумел тебя убить? Ты никогда не был богом. Бог знает всё. Бога нельзя убить. Так да кем же ты был? Семагущий не ответил. Он не мог. Князь уже понял, что эти видения следовали определённому сценарию. Люди в них могли реагировать на Долинара, точно актёры, которым позволено немного импровизировать. Сам Семагущий никогда этого не делал. Сделаю, что смогу, добавил Долинар. Я вас создам, приготовлюсь. Ты рассказал мне о многом, но кое-что я понял сам. Если тебя можно было убить, то вероятно, другого такого же твоего врага тоже можно. Долинара поглотила тьма. Вопли и плеск воды затихли. относилось ли это видение ко времени одного из опустошений или к периоду между ними? Видения ничего не проясняли до конца. Когда тьма растаяла, он оказался лежащим в небольшой комнатке с каменными стенами внутри своего жилища в военном лагере. Рядом сидела на ванне. Перо так и летало над планшетом, который та держала перед собой. Буря свидетельница, до да чего эта женщина прекрасна. Ее красота была зрелой. Красная помада на губах. Волосы заплетены в сложенную косу. Уложенную вокруг головы и украшенную сверкающими рубинами. Кроваво-красное платье. Наванни глянула на него, заметила, что очнулся и моргает, улыбнулась. — Это было… — начал он. — Тссс… Последняя часть показалась мне важной, — сказала она, продолжая писать. Наванни писала еще минуту, потом наконец-то оторвала перо от планшета, который сжимала пальцами сквозь ткань рукава. — Думаю, я ничего не пропустила. Тяжело, когда ты переходишь с одного языка на другой, Я перешёл с одного языка на другой. В конце перед этим ты говорил по селайски, на древнем селайском, безусловно, но у нас есть тексты на нём. Надеюсь, переводчики разберутся в моей транскрипции. Я этим языком владею неважно. И всё-таки тебе следует говорить помедленнее. Когда ты так делаешь, дорогой, с учётом обстоятельств это будет непросто. Пробормотал Делинар, вставая. По сравнению с тем, что он чувствовал во время видения, в комнате было холодно. Дождь стучал по запертым ставням, но великий князь по опыту знал – окончание видения значило, что Буря почти растратила свои силы. Чувствуя себя выжатым, он сел в кресло у стены. В комнате с ним была только на ванне. Ему так нравилось. Ринарина и Адалин пережидали Бурю тоже в доме Долинара, но в другой комнате. Под бдительным оком капитана Колодина и его мостовиков-телохранителей, возможно, ему следовало пригласить больше учёных, чтобы разобраться в видениях. Они могли бы записать его слова, а потом, посовещавшись, получить самую точную версию, но буря. Для Линара и так было не по себе даже от того, что лишь один человек видел его в таком состоянии, брядящем и бьющемся в конвульсиях на полу. Он верил в свои видения. даже зависел от них, но это не означало, что они его не смущали. Навани села рядом и обняла его. Плохо было, но этот раз нет, неплохо. Беготня, потом битва. То я не участвовал. Ведение завершилось прежде, чем потребовалась моя помощь. Так-то почему у тебя такое лицо? Я должен восстановить яющих рыцарей. Востановите яющих? Но почему? Что это вообще значит? Не знаю. Я ничего не знаю. В моём распоряжении только намёки и призрачные угрозы. Надвигается что-то опасное, тут сомнений нет. И я должен это остановить. Она опустила голову ему на плечо. Князь смотрел на очаг, в котором тихонько потрескивало гонь, озаряя комнату тёплым светом. Это был один из немногих очагов, которые ещё не переделали, используя новые фабралевые обогреватели. Настоящий огонь нравился Далинару больше, хотя он не признался бы в этом Навани. Она так старалась, чтобы у всех появились новые фабриали. "Почему ты?" спросила Навания. "Почему этим должен заниматься именно ты? Почему один человек рождается королём, а другой нищим? Так устроен мир. Неужели для тебя всё так просто?" "Конечно, не просто, но не вижу смысла требовать ответа." Особенно, если Всемогущий мёртв. Возможно, ему не следовало ей об этом рассказывать. Лишь одна эта идея могла заклеймить его как еретика. Враждебно настроить его собственных ревнителей. Предоставить Саадиасу оружие против трона. Если Всемогущий мёртв, кому поклонялся Долинар? Во что он верил? — Мы должны записать твои воспоминания о видении, — со вздохом сказала Навань и отстраняясь от него. пока они ещё свежие. Он кивнул. Было важно иметь описание, соответствующее зафиксированным словам. Долинар начал подробно излагать всё, что видел. Проговаривая фразы достаточно медленно, чтобы она успевала записывать. Он обрисовал озеро, одежду людей, странную крепость в отдалении. Вдова короля заявила, что тамошние местные жители рассказывают удивительные истории о больших строениях на Чистоозере. Учёные считали, что это мифы. Перейдя к описанию несчастной твари, что восстала с одного озера, Далинар вскочил и начал ходить по комнате из угла в угол. После него на дне озера осталась дыра, объяснил он. Представь себе, что ты нарисовало тело на полу, А потом увидела, как оно вырвалось из земли. Представь себе. Какое тактическое преимущество несёт в себе такая штука. Спроено движутся быстро и легко. Один может проскользнуть в тыл, а там встать и атаковать резервные отряды. Должно быть, каменное тело этой твари трудно сломить. Вот же буря! Осколочные клинки. Я спрашиваю себя, не было ли наше оружие на самом деле создано для битв с такими существами? Наваня улыбнулась, не переставая писать. — Что? — спросил Долинар, прекращая метаться. — Ты воин до мозга костей. — Да, и что? — Из-за этого я тебя обожаю, — сказала она, дописывая фразу. Что было дальше? — Всемогущий говорил со мной. Долинар вновь начал ходить по комнате. Медленно, не торопливо, пересказал ей монолог Семагущева, стараясь ничего не упустить. Мне нужно больше спать. Он уже не тот юноша, каким был 20 лет назад, когда случалась у ночь бодрствовать вместе с Гавеларом, слушая за чашей вина, как брат строит планы, а на утро бросаться в битву полным сил и нетерпеливо искать соперника. Когда он закончил своё повествование, Наваня встала и спрятала письма и принадлежности. Она возьмёт записи и велит своим учёным, точнее его учёным, присвоенным ею, поработать над сведением алетийского текста с тем, что она записала во время видения. Конечно, сначала удалит те строки, где он упомянул о деликатных вещах вроде смерти Всемогущего. Она также займётся и поисками в исторических хрониках того, что будет соответствовать его описанию. Наоня любила раскладывать всё по полочкам и уже распределила все его ведения в хронологическом порядке, пытаясь собрать из них единую историю. Ты всё ещё собираешься опубликовать приказ на этой неделе? спросила она. Далинар кивнул. Он разослал его великим князьям на прошлой неделе и намеревался в тот же день огласить в лагерях, но Наоня убедила его, что будет лучше подождать. Пусть великие князья готовятся, пока новость тайком передают из уст в уста. Приказ соглася через пару дней, сообщил он, до того, как великие князья успеют как следует надавить на элакара, чтобы он это звал распоряжение. Навани поджала губы. Так надо, сказал Далинар. Ты ведь должен их объединить. Великие князья словно балованные дети, чтобы их изменить, придётся прибегнуть к крайним мерам. Если ты расколешь королевство на части, Мы никогда его не восстановим. Мы позаботимся о том, чтобы оно не раскололось. На Ване кинуло его взглядом и улыбнулось. Признаюсь, таким обновленным, уверенным в себе ты мне очень нравишься. Вот если бы я могла одолжить немного этой уверенности, чтобы применить ее по отношению к нам? Я весьма уверен по поводу нас. Перебил он, привлекая ее ближе. В самом деле... Потому что эти путешествия между королевским дворцом и твоим домом пожирают у и у моего времени каждый день. Сумей я перевести сюда свои вещи, скажем, в твои покои. Подумай, насколько удобнее всё могло бы стать. Нет. Ты уверен, что они не позволят нам пожениться? Как же быть? Дело в моральной стороне вопроса. Ты сам сказал, что всемогущий мёртв. Есть правильные вещи и неправильные. Упрямо проговорил Далинар. «Всемогущий не имеет к этому никакого отношения!» «Бог?» Ровным голосом уточнила на Ване. «Не имеет отношения к тому, правильные его заповеди или неправильные?» «Эм, -э, да». «Осторожнее. Ты говоришь, как ясно. В любом случае, если Бог умер...» «Бог не умер. Если Всемогущий мертв, то он никогда не был Богом, только и всего». Она вздохнула, по-прежнему прижимаясь к нему. Привстала на носочки и поцеловала его без намёка на застенчивость. Наванни считала, что застенчивыми бывают только жмонные и ветреные женщины, так что это был страстный поцелуй. Вдовствующая королева прижалась к его рту, запрокинула голову, желая большего. Когда же отстранилась, Далинар почувствовал, что ему нечем дышать. Наванни улыбнулась ему, повернулась, собрала свои вещи. Он и не заметил, что она выронила всё во время поцелуя. и направилась к двери. Видишь ли, терпение мне не свойственно. Я такая же испорченная, как великие князья, и привыкла получать то, что хочу. Князь фыркнул, и то и другое было неправдой. Наваня умела терпеть, когда её это устраивало. Она под разумевала лишь то, что сейчас такой вариант был ей не по нраву. Наваня открыла дверь, и появился капитан Каладин. Заглянул внутрь, оглядел взглядом. Мостовик всё делал основательно. Проследи за ней, когда она отправится домой, приказал ему Далинар. Колодин отsalутовал. Наваня проскользнула мимо моста Викая и ушла, не прощаясь. Дверь закрылась, и Далинар снова остался в одиночестве. Он тяжело вздохнул и прошёл к креслу у камина, где устроился поразмышлять. Гнясь, проснулся, когда огонь в камине уже погас. Вот буря. Теперь он засыпает посреди дня. Ночью слишком много времени уходит на то, чтобы крутиться и вертеться. И голова его полна забот и тревог о вещах, которые не должны его касаться. Куда ушли простые времена? Рука на мече, незыблемая вера в то, что Гавелар разберётся со всеми трудностями. Далинар встал, потянулся. Нужно ещё раз проверить порядок оглашения королевской воли, потом разобраться с новыми гвардейцами. Он застыл. На стене комнаты виднела сеть глубоких белых царапин, которые складывались в глифы. Их там раньше не было. «Шестьдесят два дня», – прочитал Долинар. «Смерть последует». Вскоре Долинар стоял, выпрямившись, и сцепив руки за спиной. И слушал, как Наванец овещается с Рушу, одной из холинских ученых. Неподалеку от него Долин изучал кусок белого камня, найденного на полу. Вероятно, камень выломили из орнамента, обрамлявшего окно, а потом использовали, чтобы написать глифы. — Спину прямо, голову выше, — приказал себе Долинар. — Даже если тебе хочется взять и рухнуть в то кресло. — Вождю такое непозволительно. У вождя все под контролем. И не важно, если на самом деле он ощущает, что не контролирует ничего. Особенно, если так. — Ах! — воскликнула Рушу. Её нарядительница с длинными ресницами и губками-бантиком. Только гляньте на эти неуклюжие линии. Симметрия ошибочна. Тот, кто это сделал, неопытен в рисовании глифов. Ещё чуть-чуть, и смерть была бы неправильной. Она слишком похожа на сломанный, и смысл расплывчатый. Смерть последует или следуй за смертью или 62 дня смерти и так далее. Глифы неточны. — Рушу, просто скопируй это, — велела на Ване, — и ни с кем не обсуждай того, что видела. — Даже с вами? — отрешенно поинтересовалась Рушу, не переставая писать. Вздохнув, на Ване подошла к Долинару и Адалину. — Девочка и впрямь хороша в своем деле, — негромко проговорила она. — Но временами делается немного забывчатой. В любом случае она разбирается в письме лучше всех остальных. Это одна из многих областей, которые ее интересуют. Долинар кивнул, сдерживая свои страхи. «Зачем кому-то могло понадобиться такое?» – спросил Адалина, чвыривая камень. «Это что, скрытая угроза?» «Нет», – бросил Долинар. На Ванне посмотрела ему в глаза. «Рошу», – приказала она. «Оставь нас на минутку». Женщина поначалу не ответила, но быстро удалилась. Когда она открыла двери, снаружи показались члены четвёртого моста во главе с мрачным капитаном Колодиным. Он сопровождал Навани домой и потом вернулся и обнаружил это. После чего немедленно послал людей проверить, что с Наваней, привести её назад. Он явно считал своим личным упущением то, что кто-то пробрался в комнату Далинара, пока великий князь спал. Холлин с махом руки велел капитану войти. Колодин тотчас же подчинился. Далинар понадеялся, что бывший моставик не заметил, как Адалин стиснул зубы при виде его. Князь сражался со сколочником Паршенди, когда Каладин и Адалин столкнулись на поле боя. Но ему рассказали об их перепалке. Его сыну точно не понравилось известие о том, что этот темноглазый моставик был поставлен во главе кобальтовой гвардии. "Сэр", заговорил Каладин, приблизившись. "Мне стыдно. Неделю на посту я уже подвёл вас". "Ты починился приказу, капитан", сказал Далинар. "Мне было приказано беречь вас, сэр", возразил Каладин звенящим от ярости голосом. "Я должен был выставить часовых у каждой двери в ваших покоях, а не только у входа в них". "Капитан, в будущем мы будем внимательнее", ответил Далинар. "Твой предшественник всегда выставлял часовых так же, как и ты, и раньше этого было достаточно". Сэр, то были другие времена. Пробурчал Каладин, окидывая комнату взглядом прищуренных глаз. Он пригляделся к окну, слишком маленькому, чтобы кто-то мог забраться внутрь. И я по-прежнему не понимаю, как злоумышленник мог оказаться в комнате. Стражи ничего не слышали. Долинар, изучающий взглянул на молодого солдата с покрытым шрамами и мрачным лицом. «Почему?» – подумал великий князь. Я так доверяю этому человеку. Он понимал, что оснований для этого нет, но за многие годы научился доверять своему чутью. Как солдат и как генерал, что-то внутри его требовало довериться Каладину, и он подчинился этому требованию. Пустяк, отмахнулся Далинар. Каладин бросил на него резкий взгляд. Не слишком беспокойся из-за того, что кто-то сумел сюда пробраться, чтобы оставить каракули на стене. Продолжил Долинар. «Просто в будущем будь осторожнее!» «Свободен!» Он кивнул к Алладину, который с неохотой удалился и закрыл за собой дверь. Подошел Адалин. Юноша с копной непокорных волос был таким же высоким, как и Долинар. Иногда великий князь об этом забывал. Казалось, совсем недавно Адалин был бойким мальчишкой с деревянным мечом. «Ты сказал, что проснулся и увидел это», — проговорила Наванья. И что не видел и не слышал, как кто-то рисовал на твоей стене? Далинар кивнул. "Почему же?" продолжила она. "У меня вдруг возникло отчётливое ощущение, что ты знаешь, откуда взялась эта надпись. Я точно не знаю, кто её оставил, но знаю, что она означает. И что же?" требовательно спросила она Вани. "Что у нас осталось очень мало времени." «Разошли приказ, потом отправляюся к великим князьям и устрой собрание. Они захотят поговорить со мной». Грядет буря-бурь. Шестьдесят два дня, слишком мало времени. Но похоже, это все, что у него есть».